Глава тридцать Настало, однако, время, когда вечная гонка, интриги и постоянные ссоры начали раздражать ю д ж и н а и он почувствовал, что долго не выдержит такого напряжения. В конце концов он по натуре был художником, а вовсе не финансовым гением. Он был слишком нервным, слишком неуравновешенным человеком. На д р у г а т е л ь с т в о Над справедливостью, искренностью, красотой и человеческими чувствами п р о и с х о д и в ш и е на его глазах, сначала удивило его, потом некоторое время забавляло и, наконец, стало возмущать. Жизнь, с которой сорваны все покровы иллюзий и обмана, представляет собой мало привлекательное зрелище. Беспощадный неугомонный придирчивый характер Самерфилда служил примером для всех его служащих, и напрасно было бы ждать от них доброго отношения, справедливости или хотя бы элементарной вежливости. Чуть ли не с первых дней Юджин убедился, что со служивцы, правда, не его подчиненные, а остальной персонал, смотрят на него как на человека. который долго не продержится на своем месте. Его не любили, потому что Саммерфилд проявлял к нему расположение и из-за его манеры, так резко о т л и ч а в ш и е с я от п р и н я т ы х здесь. Правда, благоволение Саммерфилда никогда не отражалось на его требовательности в деловых вопросах, но это не спасало Юджина от общей неприязни. были такие, что не взлюбили его потому, что он был настоящим художником, держался отчужденно и не мог скрыть своего пренебрежения к ним. Большинство служащих представлялись ему жалкими марионетками, вторым, третьим или четвертым изданием Саммерфилда или копией с него. Все они подражали властным замашкам и резкому тону хозяина. словно дети повторяли они его и з в и т е л ь н ы е замечания и остроты и верные его системе выжимали из своих подчиненных последние соки Йоржин был в достаточной степени философом, чтобы относиться к этому с известным юмором. Но ведь в конце концов его положение зависело от его работы и достигнутых результатов, и ему было крайне обидно. что он не мог ни от кого ждать не только услуги, но даже простой учтивости. Не проходило дня, чтобы заведующие другими отделами не врывались в его кабинет с требованием немедленной сдачи того или другого заказа. Художники жаловались на низкую оплату, а у п р а в л я ю щ и й конторы кричал о перерасходах и у в е р я л что если Юджин кое-что и делает для повышения качества работы и быстроты ее выполнения, т а уж слишком он расточителен. Другие б р о н и л и его в глаза и жаловались патрону, что некоторые рекламы разработаны отвратительно, что тот илиной и заказ задерживается, что Юджин слишком медлителен и н и с ч е м не хочет считаться. Саммерфилд, следивший за Юджином, знал, что во всем этом очень мало правды, но он слишком любил натравливать служащих друг на друга и разжигать страсти, считая, что дело от этого только выигрывает, и не находил нужным вмешиваться. с к о р е ю р ж е н а стали обвинять в том, что он систематически задерживает заказы, что у него в отделе некомпетентные люди. Это, кстати, соответствовало истине. что он слишком медленно работает и вообще ведет себя свободным художником. й о д ж и н с носил все спокойно, так как хорошо помнил свою недавнюю бедность, но он твердо решил рано или поздно дать бой. Он уже не был, вернее, не хотел быть вялым, молодушным мечтателем, как когда-то. Он задумал дать отпор своим врагам. И начал осуществлять это решение. Помните, Витла, сказал ему как-то Саммерфилд. В этом отделе за все спросится с вас, за все неудачи отвечать будете вы. Не допускайте промахов, не позволяйте никому клеветать на вас и не в з д у м а й т е бегать ко мне с жалобами. От меня вы помощи не получите. Столько бездушия было в этой программе, что против нее хотелось бороться. Теперь, думал он, жизнь его закалила, и он стал совсем другим человеком. Он тоже, если придется, не пожалеет и не даст спуску. Провались они все к дьяволу, крикнул он однажды Саммерфилду. После страшного скандала по поводу задержки заказа, когда какой-то служащий Настроенный против него, пытался его очернить. Все, что здесь сейчас утверждали, ложь. Я работаю не хуже, а лучше других. Этот тип, указал он на своего противника, просто подкапывается под меня. В следующий раз, когда он явится ко мне в кабинет и начнет разнюхивать, я выгоню его вон. Он б е с с о в е с т ныраль й в и вы это отлично знаете. Все это выдумка с начала до конца. Вы прекрасно это понимаете. Молодец, в и т л а похвалил его Саммерфилд, восхищенный тем, что Юджин оказался способен на такой отпор. Вы начинаете просыпаться. Теперь вы далеко пойдете. Вы человек не глупый, но если вы будете с этой сворой миндальничать, она вас живьем сожрет. И я не смогу вам ничем помочь. Все они ни черта не стоят. Я здесь ни одному человеку не верю. Будь они все прокляты. Так бывало не раз. ю р ж е н усмехался про себя. Удастся ли ему когда-нибудь свыкнуться с этой обстановкой? Сумеет ли он ужиться с этими жалкими наглыми щенками, которые так и н о р о в я т вцепиться вам в выкры?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 Ей не надо было думать о деньгах. Муж ее снова становился на ноги. Старые друзья заходили в с е чаще, появились и новые. Им были теперь доступны летние и зимние поездки на взморье и обеды с тремя ч е т ы р ь м я приглашенными. Они наняли горничную. Обед под личным наблюдением а н ж е л ы подавался с большой помпой. ей было лестно слышать то, что говорилось о Юджине в ее присутствии. В художественных кругах, с которыми они теперь опять соприкасались, считали, что успехом своих реклам с м м е р ф и л д в значительной мере обязан таланту ее мужа. Юджину не стыдно было теперь сказать, где он работает. Он получал хороший оклад и заведовал целым отделом. Некоторые его рекламы имели шумный успех и принесли рекламодателям огромные барыши. Сначала з н а т о к и а вслед за ними и широкая публика стали интересоваться, кто автор этих удачных работ. За все шесть лет своего существования агентство с а м е р ф и л д а не могло похвастать такими успехами, а сейчас...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 с к з о т и ч е с к и м перстнем на среднем пальце больше походил на дельца, чем на художника. Характер Юджина в общем мало изменился, но кое-какие перемены были уже налицо. В нем не осталось и следа прежней робости. Он начинал понимать, что обладает весьма разносторонними способностями, и это сознание давало ему все больше уверенности в себе. Пять тысяч долларов сбережений, к которым ежемесячно прибавлялось долларов двести или триста, плюс н а р а с т а в ш и е на них четыре процента годовых, внушали ему веру в свои силы. ю р ж и н позволял себе теперь подшучивать над самим Саммерфилдом, так как не сомневался, что всегда найдет место в каком-нибудь другом рекламном агентстве. Ему однажды передали, что компания Alfred Cookman, где его патрон когда-то проходил обучение, намеревается предложить ему работу, и что компания Twain Campbell, самая крупная из существующих рекламных агентств, тоже интересуется им. Художники его отдела, в большинстве своем люди, очень ему преданные. Так как он успешно руководил ими и добился для них лучшей оплаты, всячески раздували ему славу. Они готовы были приписать его заслугам все успехи фирмы Саммерфилд, хотя это далеко не соответствовало истине. Целый ряд оригинальных замыслов, возможно, даже большинство исходило от Юджина. Но наброски просматривал и доводил Саммерфилд, и обрабатывал отдел текстов, проверяли заказчики и так далее, до тех пор, пока не вносились те существенные изменения, которые и приводили наконец к успеху. Безусловно, во всем этом большая заслуга принадлежала Юджину. Его замыслы вдохновляли и заражали других. Он оживил деятельность компании Саммерфилд уже самим своим появлением, но он был отнюдь не единственным, на ком з и ж д и л а с ь работа, и отлично понимал это сам. Юджин отнюдь не страдал самомнением и чуанством, просто он стал увереннее в себе, спокойнее, добродушнее. Его уже не так легко было вывести из равновесия. Но и это раздражало Самерфилда. Ему нужен был человек, который бы его боялся, и понимая, что Юджин может от него ускользнуть, когда окончательно встанет на ноги, он стал подумывать, как бы помешать его неожиданному бегству или дискредитировать его, чтобы он ничего не выгадал при уходе. н и тот н и другой не выказывали открытой неприязни друг другу и ничем не обнаруживали своих истинных чувств, но тем не менее дело обстояло так. То, что Саммерфилд задумал, было нелегко осуществить, тем более в отношении Юджина. Последний постепенно завоевывал популярность в деловых кругах и держался все более и более независимо. Рекламодатели, крупные фабриканты, которым случалось знакомиться с ним, проявляли к нему большой интерес. Они, конечно, еще не знали ему истинную цену, но угадывали в его таланте большую силу. Один из них, видный финансист, бывший сенатор Кеннон у и н ф р и д из Бруклина, занимавшийся операциями с недвижимым имуществом, встретил его как-то. В кабинете у Саммерфилда и позже, когда они отправились в двоем завтракать, спросил: "У вас тут служит один очень интересный человек в и т л а кажется. Откуда он? Откуда-то с Запада", уклончиво ответил Саммерфилд. "Право толком не знаю. У меня перебывало столько заведующих художественным отделом, что я всех не упомню". о н ф и л д Уловил в тоне собеседника нотку враждебности и пренебрежения к своему подчиненному. Он показался мне очень способным человеком. Да, да, он способный, отозвался Саммерфилд. Но как и у всех художников у него ветер в голове. Это самый ненадежный народ на свете. На них нельзя ни в чем положиться. Сегодня он клад, а завтра глядишь ничего не стоит. С ними прямо как с детьми приходится возиться. Такой случается, встанет с левой ноги и уже ни на что не способен. Онфилд подумал, что в этом есть доля правды. Художники, как правило, никуда не годятся в деловом отношении. Все же он сохранил о ю д ж и н е приятное воспоминание. В том же духе Саммерфилд отзывался о Юджини. И в конторе, и в других местах, в беседах с подчиненными, он начал поговаривать, что Юджин в сущности не справляется со своим делом и что придется, видно, с ним расстаться. Это, конечно, очень печально, но все художники, даже лучшие из них, хороши лишь до поры до времени и скоро выдыхаются. Он и сам мол не может понять, чем это объяснить, но это факт. н и один из них еще не оправдал его надежд. Таким путем Саммерфилд хотел подчеркнуть собственные неисчерпаемые способности и доказать, что Юджин не такая уж крупная фигура. Все, кто хоть сколько-нибудь знал Юджинена, не верили этому. Однако сотрудникам конторы стало ясно, что ю д ж и е н а ждет отставка. Он был слишком талантлив. слишком любил повелевать и все понимали, что такому сотруднику не ужиться в предприятии, где существует полная единовластие. Это б р о ж е н и е умов сильно мешало работе. Кое-кто из сотрудников Юджина с к л о н и л был перейти на сторону неприятеля. Время шло. Резко изменившееся отношение Саммерфилда не мешало Юджину. все больше вырастать в собственных глазах. Он еще не потерял головы, однако день ото дня становился все увереннее в себе. Работа с художниками п о м о г л а ему возобновить прежние связи с такими людьми, как Луи Дизе, м о с е Шарль, Люк Северас и многие другие. Все они знали теперь, что он делает, и удивлялись, почему он не возвращается к настоящей живописи. Месье Шарль не гадовал. Это большая ошибка с его стороны, говорил он. Он всегда утверждал, что дезертирство Витлы незаменимая потеря для американского искусства.